Глава двадцать четвертая. Цена беспечности. «Я думал, ты умом ослаб, братец», — простодушно сообщил мне Медвежонок, пока местные жители под руководством Дренгов стаскивали своих бывших хозяев в одну большую кучу на берегу. — А ты великую мудрость проявил и дивную храбрость. — Ага, как же. Однако признаться в том, что стратегическое мышление не моя сильная сторона и все сразу пошло наперекосяк, было бы стратегически неверно. Потому я важно закивал и сделал вид, будто с самого начала угадал причину суицидного поведения Гелера Чернозубова. Мол, решил мужик лучше сдохнуть в бою, чем предстать перед конунгом, законченным лузером. Впрочем, это как раз в моем стиле — удачно сымпровизировать, а потом делать вид, будто так и задумано. Мол, я заранее знал, что с крыши летит кирпич, а не сунул руку в карман, обнаружил отсутствие кошелька и остановился. Лютые видом новобранцы глядели на меня с восхищением. «Ну да!» Я заполучил в Хирт еще парочку шведов, младших братьев, истекшего кровью бандура. Парни решили, что Геллир напал на их брата, и в два топора прикончили своего бывшего вождя, а потом ухитрились выжить в последовавшей мясорубке, что характеризовало их с наилучшей стороны. — Как моих будущих хирдманов, разумеется! — медвежонок проворчал что-то не слишком одобрительное — Мол, нехорошо это, когда бойцы убивают собственного вождя. Но все-таки признал, повод для бунта у братьев был. Факт. А главное, медвежонок тоже знал, что нам нужны люди. Особенно умелые и везучие. А эти именно таковы. И после задеянного обратной дороги у них нет. Следовательно, нам они будут верны. Без вариантов. Братьев звали Траусти и Трюгви Крумисоны. Забавно, покойный Хевдинг вряд ли согласился бы с тем, что имена им подходят. Они и переводились как заслуживающие доверия» и «верный». В общем, все закончилось благополучно. С нашей стороны вообще ни одного погибшего. Очередное доказательство тезиса о том, что правильный строй — это наше все. То есть не совсем наше, но для менее опытных бойцов — да. И там, в доме, мы с медвежонком обошлись парой десятков ссадин, синяков и царапин, потому что встретил нас не сплоченный строй свеев, а вооруженная толпа, дезорганизованная, потерявшая лидера и вдобавок изрядно обескураженная предшествующими событиями. Хотя, как выяснилось, особой сплоченности у таможников и раньше не было. Геллиер отличался характером вздорным и злобным. Надо думать, этому весьма способствовала терзавшая его зубная боль. Тем не менее, никто из выживших свеев присяги мне не принес. Ну, кроме Крумисонов. Причина тоже была понятна. Родственники в митрополии. Всего же пленных у нас оказалось 18 штук. Это не считая той тройки, что осталось в Кирьяльской деревне. Что делать со всей этой оравой, я не знал. Убивать не хотелось, рабов из них не получится. Разве что на каких-нибудь галерах или в каменоломнях. То есть в цепях и под жестким контролем. галеры у меня не было, каменоломен тоже. Отпускать их на свободу попросту опасно. Выход подсказал Тьодор. Пусть пленные принесут торжественную клятву, что отправятся домой и больше никогда не поднимут против нас оружие. Текст клятвы составил он же. Это был хороший текст. Будь я убежденным последователем скандинавского пантеона, никогда не рискнул бы нарушить подобную клятву. По всей видимости, пленные тоже прониклись, но поклялись. Все, потому что несогласных ждало тесное общение с медвежонком, который заявил, что охотно подарит упрямцев Одину. Причем не в качестве соседей по застолью, а реализует схему, по которой жрецы одноглазово приходуют рабов в капищах. А для тех, кто все-таки колебался, отомстить-то хочется, я усилил мотивацию дополнительным бонусом, возможностью забрать с собой семьи и пообещал выделить для транспортировки один из трофейных дракаров. В общем, по понятиям викингов, щедрость к побежденным проявил неописуемую. Дракар, конечно, не ахти пенсионер скандинавского флота, На таком по рекам ходить можно, а вот на море, да еще в непогоду... Впрочем, это уже не мои заботы. Единственное, что я пресек, это попытки проигравших забрать с собой кого-то, кроме самых близких родственников. Все сестры, вдовы и сироты оставались. Я собирался обосноваться тут надолго, и мне следовало подумать о женщинах для моих хирдманов, причем женщинах качественных. «Тех, что станут матерями моих будущих воинов?» «О как!» Я сообщил об этом братцу, и тот с моей позиции полностью согласился. Правда, не применил напомнить, что главный наш дом не здесь, а на Селунде. Однако признал, здешняя земля тоже хороша. И владея ею, я вполне могу называться уже не просто вождем, а ярлом. И он, Свартхевди Сваресон, тоже приподнимется». Станет братом Ярла и сам почти Ярлом, ведь мы с ним побратимы, а у побратимов все общее. Кроме жен, — напомнил я. «Ну, это пока мы оба живы», — оптимистично уточнил Медвежонок. «А когда кто-то из нас умрет...» «Ну да, жен ведь тоже можно наследовать. Вместе с имуществом, понятное дело. Медвежонку-то ничего не грозит, жениться на сестре он не станет». А вот если с самим братцем несчастный случай произойдет, то мне может по этой схеме достаться его супруга Фрейдис, дочь Хальфдана, Хальфдана Черного, конунга многих-многих норекских земель. А может уже и всех, поскольку, когда мы были у него в гостях, к этому и шло. Характер же у дочери конунга Фрейдис, как у дочери конунга. И нафига мне такое счастье? — Если тебя убьют, пеняй на себя, — предупредил я брат — Найду тебя в Волхале и буду убивать каждое утро вместо завтрака. Свартьевди ухмыльнулся. Шутка понравилась. А я, кстати, и не шутил. — Я беру змея и за нашими в деревню, — сообщил я медвежонку. — Вы тут и без меня занятия найдете. — Это точно, — согласился Свартьевди. — Лично я... Собираюсь выбрать трех самых лучших девок и показать им, как Нью-Йорк на кабане скачет. Я бы на твоем месте своего не упустил, пока Зари нет. Наскакался уже, проворчал я, остро мечтая о том, чтобы снять кольчугу с поддевкой и дать чуток покоя избитой спине. Но нам, ярлам, покой только снится. И я пошел не в коечку, а собирать группу прикрытия. Чтобы просто дойти до селения на Северном Змея, хватило бы и четырех пар рук. Но я помнил, что в том же направлении только что ушел Дракар с освобожденными пленниками. И пусть все они принесли мне страшную клятву о непричинении зла, однако искушать их я не планировал. Свеи мореходы поопытнее меня и наверняка понимают, что груженный под завязку старичок не лучший транспорт для возвращения домой. А давать им даже малую возможность увеличить флотилию за счет моего любимого кораблика я не собирался. Опять-таки надо проконтролировать процесс приобщения к землякам той удалой тройки, что сидит в колодках в кирьяльской деревне. Так что, парни, завязывайте штанишки. Большой праздник придется немного отложить. Новоиспеченному Ярлу нужны ваши мозолистые руки. Впрочем, собирать команду я поручил Скиди, а сам воспользовался моментом и взобрался на вышку, установленную сразу за длинным домом. Вид сверху открывался потрясающий. Сейчас в хорошую погоду можно было даже селение у входа в залив разглядеть и всякие мелкие строения у берега, и ленточку в и синие зеркала озер, прорезающие бесконечный лес, и, конечно, сам залив который впоследствии назовут Выборгским. Ну или еще как-нибудь. Важно, что теперь это всё моё Все это озерное лесное королевство. Я теперь его король. А прежние хозяева этого неисчерпаемого богатства, вот они, медленно ползут на крохотном, как кажется отсюда сверху, кораблике в сторону Балтики. И, надеюсь, они будут ползти домой еще долго-долго. А может быть, море возьмет на себя то, что не позволило мне сделать мое неуместное человеколюбие. Фрута зарубили, когда до рассвета оставалось всего ничего. Зарубили обычным деревенским топором, тяжелым на длинной рукояти. Фрут попросту проспал свою смерть. Наверное, потому что именно к утру его нога наконец-то перестала ныть, и отрок уснул быстро и крепко, как в детстве. И не проснулся, когда дверной полог откинулся и в дом проник чужой. Вернее, чужая. Умереть во сне от рук даже не смерда, а бабы — позор для варяга. Так что Фруту повезло. Он умер раньше, чем осознал свой позор. Тем же топором, которым прикончила Фрута, убийца разбила колодки плененных свиев После чего топор сменил владельца, как и оружие Фрута а затем тройка освобожденных и очень сердитых свеев двинулась к подворью, которое было отдано под наш госпиталь. Подворье строжили псы и висянин, раненый в правую руку, но сохранивший неповрежденными глаза и уши. Однако органы чувств бесполезны, если у их обладателя проблемы с мозгом. Свеев псы знали. До того, как оказаться в колодках, эти бойцы квартировали как раз здесь потому встретили забачки ранних гостей весьма дружелюбно. Висянин же, глядя на реакцию собак, почему-то решил, что вернулся кто-то из своих, и вместо того, чтобы поднять тревогу, поинтересовался придурок, почему через забор. Мол, он мог бы калитку открыть. Это было последнее, чем он интересовался. В доме имелись двери. На лето их обычно снимают, ограничиваясь завесой. Однако по распоряжению отца Бернара их навесили снова раненым нужно тепло. Построен дом был не по-скандинавски, а по здешнему, то есть выглядел как приземистая почти квадратная избушка из кое-как отшкуренных стволов на фундаменте из диких камней и с зашпаклеванными мхом щелями. Внутри одна единственная комната с печью под продухом в крыше. Боеспособными внутри были только двое — Заря и отец Бернар. Последний, я полагаю, мог бы преподать свеям урок владения оружием, но, став монахом, слишком серьезно относился к заповеди «Не убий Заря же вряд ли устояла бы в рукопашной даже против одного свейского бойца, потому что я так и не сподобился поднять ее уровень владения клинковым оружием. В общем, три злющих свея внутри нашего госпиталя — это все равно, что голодные леса в курятнике». Однако немедленную расправу сумел оттянуть отец Бернар. Монах спал чутко и проснулся от дружелюбного собачьего повизгивания, и замечательную фразу насчет калитки он тоже услышал. В отличие от висянина, мозг у Франка имелся и работал очень хорошо. И быстро, как и положено бывшему шевалье, то бишь элитному воину франкского короля, пусть и ударившемуся в прикладное богословие. Как только висянин забулькал в вскрытым горлом, отец Бернар метнулся к двери и захлопнул оную, отшвырнув сунувшегося внутрь свея. Доли секунды и монах отыграл промах тупоголового караульщика, бросил на скобы дубовый брус засова. Не сказать, что двери, подвешенные на петлях из толстой кожи, были особо прочными. Вдобавок открывались внутрь, разумная предосторожность на случай обильного снегопада, Но не очень удачная конструкция на случай штурма. Правда, петли крепились изнутри, так что перерубить их снаружи было непросто. Впрочем, свеи не пытались. Все тот же топор лесоруба обрушился на саму дверь. Полетели щепки, и уже через минуту стало ясно, что отсрочка вторжения будет недолгой. Заря проснулась через секунду после отца Бернара. «Кто?» — крикнула она, поспешно обуваясь. Чужие, воины. Много? Не ведаю. Раненые, Егри и холоп Висянин проснулись. Висянин полез под лавку, Егри попытался встать, но его повело, и если бы не отец Бернар, выряженок бы не устоял. Заря быстренько опоясалась, накинула тетиву на рога лука. Если свеи ворвутся внутрь, вряд ли она успеет сделать больше одного выстрела. И не факт, что этот выстрел не придется в щит в общем все плохо заря это понимала а еще она догадывалась что такое три злых нурмана так что сдаваться живой не собиралась. эх будь здесь хотя бы один настоящий боец хоть немного придержать врагов чтобы заря могла стрелять отец бернар мог бы но он не станет заря отошла в самый дальний угол выигрывая расстояние дверь жалобно трещала Сейчас развалится». Отец Бернар подскочил к ней, схватил за плечо, толкнул к печке. «Беги, девочка!» «Куда?» «Туда!» Отец Бернар показал наверх, на продух в крыше. «Ты пролезешь!» «Нет, я останусь!» «Лезь, я сказал!» Отец Бернар схватил девушку, без особого напряжения поднял и поставил на печь. Потом вспрыгнул сам, горячо однако. Угли прогорели, но печь еще толком не остыла, а он босиком. Руки вверх, скомандовал он, и как только Заря вскинул руки в левый лук и пучок стрел, отец Бернар, присев, ухватил ее за коленем бог простит, что прикоснулся к женщине, и с силой выбросил девушку в продух. Заря упала животом на деревянный, чтобы солома от искр не загорелась в бортик продуха, и, зацепившись правой рукой, перекатилась на соломенный скат крыши. Светало. Легкий туман висел над землей. Ближе к воде он сгущался. Но не настолько, чтобы Заря не увидела, как от пристани отходят ее корабли. На миг Зарю охватила паника. Только на миг. Грохот ударов топора, ломающего дверь, напомнил о проблемах более срочных. Осторожно, чтобы не проломить слабую крышу, Заря встала на колени. Теперь она смогла увидеть двор. Она была готова к тому, что двор будет заполнен врагами, но увидела только одного — рослого простоволосого свея без доспехов и щита, но с копьем на изготовку. Были и другие, но их от девушки заслонял навес над крыльцом. Стрелять сверху вниз неудобно, особенно если целишь воинов. Сверху видны только плечи, как правило, защищенные броней, да верхняя часть шлема. А стоит воину поднять щит, так и вообще ничего не увидишь. Чтобы пробить доспех, выстрел должен быть мощным. Для такого нужен сильный опытный лучник, который вдобавок уверенно стоит на твердой земле. Заря сильной не была, а скользкую сырую солому на покатой крыше нельзя было считать надежной опорой. Однако стрелять с колена Заря умела, Буря позаботился. И брони на свее, которого она видела, не было. Девушка воткнула в солому стрелы, семь штук, восьмую наложила на тетиву, которую натянула едва ли в полсилы. Стрела вошла повыше левой ключицы. Свей посмотрел на нее удивленно, потом глянул наверх, увидел зарю, крикнул «Берегись!» и без раздумий метнул копье. Хороший бросок, но не точный. Копье прогудело над головой зари и упало по ту сторону дома а потом изо рта свея хлынула кровь, и он завалился на спину. Вторая стрела досталась свею, который неосторожно выскочил из-под навеса. Стрела вошла в загривок, впритык по краю шлема, который был свею явно маловат, и поэтому нахлобучен без подшлемника прямо на голову. Удары в дверь прекратились, и Заря увидела третьего врага. Этот совершенно точно определил, откуда опасность, и умело прикрылся щитом и у него тоже было копье. Заря поняла, что у нее будет ровно один выстрел, не больше. Потом Свей метнет копье. Возможно, они сделают это одновременно. Заря не сомневалась, что не промахнется, и была уверена, что Свей тоже. На скате крыши она не сможет ни укрыться, ни увернуться. брони на Заре не было, так что куда бы ни попало копье, это смерть. Заря же должна попасть точно — иначе раненый Свей закончит то, что начал, разобьет дверь и убьет тех, кто внутри. Пока Заря думала, ее враг отошел от дома еще шагов на десять. Он немного опустил щит, и теперь Заря могла бы выстрелить ему в шлем. Но выстрел будет слабым, не только не пробьет шлем, но даже не ошеломит. Стрела будет потрачена зря, а Свей выиграет полумгновения на бросок. Заря знала, он ее видит, и выжидает вот только чего подмоги об ушедших кораблях заря старалась не думать сейчас нельзя ни о чем думать даже о будущем выстреле просто послать стрелу в нужное время и в нужное место свей опустил щит еще ниже теперь заря видела его глаза в отверстиях лицевой части шлема свей не боялся стрела летит быстро Но он успеет поднять щит раньше, чем она уйдет с тетивы. Заре здорово повезло, что второй свей оказался таким беспечным. Будь их двое... «Заря, Заря, что случилось?» Оглядываться было нельзя. Стоит ей отвести взгляд от свея, и тот метнет копье. «Заря, почему ты на крыше?» Висянин вбежал во двор и замер. Тот висянин, что был при кораблях, живой. «И глупый». Мог бы сообразить, если Заря сидит на крыше, да еще с луком и изготовку, то это не просто так. Висянин же вбежал внутрь, увидел мертвецов, свея со щитом над головой, и растерялся. У висянина в руке было копье, которое он мог запросто метнуть свею в спину. У него даже был лук в налуче со снятой тетевой. Свей атаковал очень быстро. Поворот, несколько шагов, укол, и висянин мертв. Все это время Свей умело прикрывался щитом, но Заря все же выстрелила. Успела послать три стрелы, одну за другой, две воткнулись в щит, одна в землю. Свей развернулся, замахиваясь, но Заря все же успела кувырнуться назад и нырнуть, главное не повредить лук, обратно в продух. Больно ударилась ступнями о камни печи, спрыгнула на земляной пол, цапнула стрелу из раскрытого колчана, оставшегося у лежанки, вскочила на лежанку, увидела в узенькой расположенное на высоте человеческого роста окошко то, на что рассчитывала воина-свея. Он не метнул копье, но все еще смотрел наверх, видимо, решил, что она спряталась за гребень крыши. заряд через окошко видела его голову в шлеме, поднятую руку со щитом и открытую левую подмышку — «Вот туда она и отправила стрелу!» «Прекрасный выстрел!» «Но надо же такому случиться!» «В то же мгновение Свей опустил руку и наконечник угодил в плечо, прикрытое кольчугой, недавно еще принадлежавшей фруту. Кольчужка была так себе, но стрела все же увязла, вошла на вершок от силы. Свей же вмиг развернулся к дому, сообразил, откуда прилетела» и сдвинулся в сторону раньше, чем Заря успела выстрелить еще раз. Свей оценил положение и решил, что в одиночку дом штурмовать не будет. Выскочил в ворота и был таков. Заря, враз ослабев, опустилась на скамью, сутулилась «Ты ранена?» — отец бернар тотчас оказался рядом. «Нет». «Тогда что же?» «Кораблей нет», — выдохнула Заря. Увели корабли наши.